96 март 5. Сокровенное единение двух душ, созвучных, и втожению страны не подлежит. Происходит мистерия жизни объединение противоположных начал и слияние родственных противоположностей в одно. На всех планах без исключения результатом такого слияния будет творчество. Для того, чтобы творить на плане незримом, тоже объединяем родственные ауры. Духовное творчество тоже идёт объединением противоположных начал. На плане земном дети это только частный случай из сферы необъятного поля уявления творческих энергий двух полюсов. Будем учиться на плане духовном сознательно применять силу этой творческой мощи. Когда творит один полюс, Можно ли удивляться, что попытки оказываются бесплодными? Но когда соблюдён закон Иоба Полюса действует, манифестация, порождённая двумя, должна наступить неизбежно. Соединяют для творчества духов созвучных, но разных начал. Евити понимание сокровенному в новую ступень вступити со сознанием ответственности за творчество ваше и всей усилию духа стремитесь его удержать ибо много попыток сделано будет разрушить творящую мощь ваших объединённых сознаний учитель предупредил в астрал погружении явно и не есть решение вопроса ничего ничего не будет из того о чём думаете или что думаете То ошибочно полагать, что явление прихода может быть отложено. Сознание пусть прочно ассимилирует близость явления. Приду на заре. Моё всё твоё разрешит. Моим всё твоё разрешится. Вы ждите знаков. Моё, твоё и ваше всё сливается в одной чаше грядущих событий. Последний отбор, потому и волнуется дух и место себе не находит. Знаки силу дождаться дадут. Посылаю решение в полном спокойствии ждать. Будет по сердцу всё. У тебя жизнь будет очень несчастливой, явление счастья ушло. Предвидеть несчастье и его устранить путём это будет победным. В руки твои отдаю несчастье и счастье твои. Удержи же то, что желаешь удержать. Ты победитель жизни. Ты сам отныне решай, что ты хочешь иметь и что удержать, с кем или с чем оставаться. Не жизни обстоятельства, но ты будешь им диктовать свою волю и своё решение.